Глава вторая. «Что случилось, Пол? Ты языку проглотил?» Он вздрогнул и обернулся. Две вещи он терпеть не мог в человеке по имени Мирза Бахшат. Способность двигаться абсолютно бесшумно и то удовольствие, с которым тот коверкал английский язык. «А, привет, Мирза!» Пакистанец плюхнулся в лучшее кресло и грациозно потянулся. «Стеллажу, наконец, привезли», — прокомментировал он. Однако не спешили они. «Лил! Лил!» Не отходя от окна, пол наблюдал, как девушка принесла чай и бисквиты. «С глазурий, удовлетворенно отметил Мерза, — «мои любимые». «Специально для вас, доктор», — сказала Лил. И, хихикнув, выпрохнула из комнаты. «Чертов Мерза! Бывают у него хоть когда-нибудь неприятности?» Но горечь покидала его. Мерза был дьявольски красив, несомненно умен и дико обаятелен. Разве мог кто-нибудь его не любить? Только Айрис. Пакистанец отхлебнул чай, Поморщился и поставил чашку на подлокотник. Провел пальцем по тонкой линии усиков над верхней губой, словно проверяя на месте ли они, и уставился своими черными блестящими глазами на пол. У тебя вид подстать погоде. Что случилось? Пол пожал плечами и, повернув ногой тяжелое кресло, сел. Ты разучился говорить по-английски, констатировал Мерза. «Удивляюсь, как вы все не сошли с ума в этой стране? Иногда, мне кажется...» «Хорошо, попробую догадаться. Очередная консультация с сопливом Элом?» Он имел в виду доктора Нока Элсопа, консультанта, с которым Пол работал особенно часто. «Нет, не сегодня», — пробормотал Пол. «Отложили на завтра. Какое-то заседание, ему там обязательно надо быть». «Значит, дырявая голова, а?» Правая бровь Мерзы приняла форму вопросительного треугольника. Когда-нибудь доктор Джозеф Холлинхед узнает о целом семействе каламбурных прозвищ, которыми наградил его Мерза, и пух и перья полетят до небес. Пока, однако, слухи до него не доходили. Сноска. дрявая голова. В данном случае от английского «Hall in head» — дырка в голове. «Отчасти», — согласился Пол. Прохладные отношения с Холленхедом стали неотъемлемой чертой его работы, и сегодняшнее утро не было исключением. «Только отчасти?» Святой Джо — самый большой дундук во всей округе, и я иногда испытываю непреодолимое желание запереть его ненароком на ночь в женском буйном. Сноска. Святой Джо. Джозеф, и Иосиф. Святой Иосиф Холиджо. Так переиначивает мерза имя Холинхеда. Может, тогда он поймет, что к чему? Он сделал неопределенный жест, словно отметая все подобные варианты. Тогда остается только твоя очаровательная, но неприветливая жена. Что случилось на этот раз? Она решила завтра не приезжать. Нехотя проговорил Пол. Наступила короткая пауза, во время которой двое мужчин смотрели друг на друга. Пол, подавляя желание отвести взгляд, Мерза, беспокойно покусывая губу. «Что я могу сказать, Пол?» – произнес он наконец. «Если то, что думаю, ты тогда решишь, что я обижен на нее за то, что она так неприветливо меня встретила». «Я не обижен». Предрассудки, принятые при дворе Раджи, достаточно выветрились из моей головы, чтобы считать, будто женщины обязаны мне поклоняться. Меня больше волнует, как она относится к тебе. Она хочет тобой руководить. Вот что плохо. Понимаешь, Мерза, начал было пол, но неожиданно для себя остановился. Он осознал, что слов, способных выразить то, что он хочет, не существует. От сложных объяснений его спасло появление коллег Фила Керенса, Натали Радж, Ферди Сильвы. Немедленно, с более чем британским тактом, Мерза вернулся к вариациям на тему фамилии Холлинхеда, и все посмеялись, дав полувозможность прийти в себя и даже изобразить на лице вполне сносную улыбку. «Черт подери, что бы я делал без Мерзы?» Рассеянно проглотив остывший чай и даже не почувствовав вкуса, Пол обвел взглядом коллег. Отношение к людям. Мы пользуемся специальным жаргоном, чтобы втиснуть его в спектр от любви до ненависти. Но люди – не линии на плоскости. Они искривляются под разными углами в энном количестве измерений. Куда поместить равнодушие? Куда-нибудь в воздух над поверхностью бумаги. Оно не тяготеет ни к отвращению, ни к восхищению. Точка пустоты. Нельзя сказать, чтобы он был абсолютно равнодушен к своим коллегам. Просто как-то равнодушен. И что в этом плохого? Возьмем ирландца Фила Керенса. В сорок с небольшим он точно знал, что не достигнет того, что у Мерзы будет наверняка а у Пола предположительно – статуса консультанта. Он будет честно делать свое дело в этой или другой больнице, пока не уйдет на пенсию. Средняя нейтральная личность. Но его, похоже, это уже не заботит. Пол сравнивал свое предполагаемое будущее с будущим Кернса и не знал, в какую сторону повернуть знак неравенства. Наталии. Впервые он увидел ее со спины и был сражен красотой черных волос, тяжело струившихся в ярком флюоресцентном свете. Настоящий же шок наступил, когда она обернулась, и он увидел плохо сложенную фигуру, искошенный назад подбородок, делавший ее не то, чтобы совсем уж безобразной, но очень невыразительной. А между тем, Она обладала поразительной способностью возвращать к жизни совсем уже охладевших и отдалившихся от нее людей в сложных случаях хронической гериатрии. Она мне нравится, так же, как и Фил, и да, и нет. Отношения равноудаленные от симпатии и антипатии, но лежащие вне линии, которая позволила бы мне достичь одного из них. То касалось и Ферди Сильвы, иммигранта, как и мерза, уроженца британской Гвианы, желтокожего флегматичного человека, чьей отличительной чертой была полная невозмутимость. Не вызывает у меня энтузиазма это качество. А что вызывает? Есть хоть что-нибудь? Ни сегодня, не сейчас. Его мозг отказывался принять то, что Мерза сказал прямо, и то, что он сам понимал умом, но не мог принять окончательно, боясь вновь ввергнуть свое сознание в череду псевдореальных видений. Лучше как можно дольше пытаться выкрутиться. Он чувствовал, что балансирует во времени, так же, как невообразимо медленно балансирует волчок в последние секунды перед падением. Он почти физически ощущал вращение земли, проносившее его мимо дверей удачи, открытых навстречу его альтернативному будущему. В его власти было двинуться туда, куда хотел, войти в двери, за которыми ждал полный провал, выбрать одну из полудюжины тех, где можно начать жизнь сначала, или сесть в поезд, доставивший бы его к краху виноват в котором будет только он сам. С болезненной ясностью он мог бы нарисовать в воображении картины любого из своих будущих. Ему оставлен выбор только одного из них. Он безучастно ухватывал обрывки разговоров. «Кажется, молодой Ринельц идет на поправку. Сегодня он с пылом объяснял мне, какие цветы когда надо сажать». Нужно узнать, нет ли у нас подходящего участка. Напрягшись, пол связал ими с человеком. Юношей, начавшим с того, что говорил матери, будто идет на работу, а сам целый день катался на автобусах. И закончившим тем, что вообще отказывался вставать с постели. Вылечить клочком земли и пакетиком семян. Господи, как прекрасно, что бывают иногда такие простые решения. В следующий раз следите за Либерманом. Сегодня утром у него под подушкой опять нашли ключ. Либерман – гениальный слесарь. Видит что-нибудь закрытое. Открывай, что неважно. Его прислали сюда, когда он добрался до зоопарка Дадли. И вот пол позвякал тяжелой связкой ключей в кармане куртки. Какая разница между мной и тюремщиком? Никаких призов за правильный ответ. «Пол, ты какой-то бледный сегодня. Что-нибудь стряслось?» Глаза Натали внимательно смотрели на него из-за толстых линз. «Спал плохо», — стал поспешно оправдываться Пол. «Дежурство, да еще эти проклятые часы!» «Если бы ты не был таким неженкой, ты бы их не замечал», — сказал Фил Керенс. «Я научился не обращать на них внимания в первую же неделю, как только здесь появился». «Только не сейчас», — заметил Фред Сильва, бросая взгляд на часы. «Пора». Раздалось звяканье сразу нескольких чашек, шипение гасимых сигарет. Солнце уже почти село, а ветер усилился настолько, что в декоративных зубьях больничных стен стоял теперь несмолкаемый вой. «Я знаю, как поправить больничный бюджет», — сказал Мерза. Сдать ее в аренду компании по производству фильмов ужасов. Дракула встречает головорезов, вполне подойдет для этой блошины дыры. Нам здесь хватает своих ужасов, отозвалась Натали. Как у нас с загрузкой пол? Пол представил себе намазоливший глазографик в своем кабинете. Завтра две выписки, ответил он. Получается, 18 пустых коек. Рекорд! Фыркнул Киранс. Надеюсь, вы не будете о нем распространяться, иначе нам пришлют еще 20 пациентов. Пробили часы. Натали преувеличенно вздрогнула и посмотрела на пола, ожидая его реакции, которые он ей продемонстрировал, правда, несколько запоздала, и вышла из комнаты. Остальные потянулись за ней. Ты занят сегодня, мерза спросил Пол, когда они вышли на улицу. «Может, заглянем куда-нибудь перед ужином?» «Я бы с радостью», — ответил Мерза, «Тебе, конечно, нужна компания, но...» «Ты же сегодня не дежуришь?» «Нет, дежурит, кажется, Натали». Мерза хитро улыбнулся. «У меня свидание, и было бы слишком м -м, рискованно заставлять ее ждать». «Новенькая?» Пол поймал себя на том, что пытается смотреть на Мерзу глазами женщин. Высокий, стройный, кожа не смуглее обычного загара. По-английски говорит лучше многих англичан. Черты лица классически правильные. Вот дьявол. Я тебе уже объяснял, сказал Мерза, усмехаясь. Это профилактика. Боюсь, наш святой Джо устроит мне на собрании выволочку. Уж больно он не одобряет мое поведение. А чего еще ждать от идиота, который мудряется сбежать от жены Патифара? Но даже если его гнев пойдет на мою голову, я скажу ему то же, что и тебе. Я защищаю мораль. Все ваши несчастные закомплексованные бабы, которым просто необходимо, чтобы их изнасиловали негры, будут мои, и я не смог бы бросить их на произвол судьбы даже м -м, даже если бы имел адекватную замену». Самоосуждающая ухмылка вдруг исчезла с его лица. Пол. «Когда я вчера вечером познакомился с этой девушкой, она была с подружкой. Лакомый кусочек. Или тебя это не интересует?» Пол покачал головой, чувствуя, что во рту стало сухо, как в пустыне. «Брак, подобный твоему, недостаточная основа, чтобы понять женщину», сказал Мерза, и это прозвучало настолько профессионально, что обидеться было невозможно. Попробуй взглянуть на нее с другой точки зрения. Может оказаться полезным. Прости, Пол. Пожалуйста, прости. Он тронул друга за плечо и ушел.